Ромель и Штауфенберг: герои или преступники? Имя Эрвина Роммеля, генерал-фельдмаршала Третьего рейха, с сыном которого вы познакомитесь в этой главе, не столь широко известно в нашей стране. Хотя те, кто интересуется историей Второй мировой войны, прекрасно знают его, потому что Ромель никогда не воевал в России. Не во время Первой, ни во время Второй мировой войны, когда в 1941 году Гитлер отправил его в Северную Африку, желая получить доступ к нефти на Ближнем Востоке, которая могла бы напитать свежей кровью всю немецкую технику и обеспечить долгожданную победу Третьему рейху. О ресурсах Северной Африки тогда никто не знал. К примеру, ливийская нефть будет обнаружена лишь в 1959 году. А с 1943 года Роммель воевал на западном фронте. Именно не участие Эрвина Роммеля в боях на восточном фронте и в зверствах нацизма зачастую позволяет многим оценивать его положительно, называя блестящим стратегом и человеком чести. Так считают и в самой Германии. Несмотря на то, что Роммель очень уважал Адольф Гитлер, генерал-фельдмаршал не состоял в нацистской партии. И на этом немцы делают особый акцент. За время Второй мировой войны немецкая нация не может похвастать обилием истинных героев, а те, что были, как правило, находились в оппозиции Гитлеру. Многие и Роммель пытались записать в активное тайное сопротивление фюреру. Объективности ради надо заметить, что это не совсем так. Роммель сочувствовал заговорщикам, но лучшим выходом к 1944 году считал отстранение Гитлера от власти, а никак не как ни физическое его устранение. Другое дело, что будучи профессиональным военным, генерал-фельдмаршал понимал, чем закончится война, и в середине сороковых годов уже не скрывал своих пессимистических взглядов даже от Гитлера, чем приводил фюрера в бешенство. В городе Хейленгин что находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг, вы легко найдёте улицу Эрвина Ромеля. Да и вообще, в этой федеральной земле имя Эрвина Ромеля носят не одна улица и тротуар. И не только они. В 1968 году состоялось торжественное открытие Ромайштрассе в Бад-Канштате, а также ряда мемориальных досок в Вайнгартене и Голсаре с золотым тиснением. Кум гedenken an Erwin Rommel, Generalfeldmarschall. Рядом с ульмом в городе Дорнштадт были даже казармы Роммеля с дерзкой надписью на посту перед шлакбаумом: "Rommel Kasernen" и его портретом. Имя Роммеля носит и эсмениц, который был торжественно спущен на воду в 1969 году в присутствии вдовы гитлеровского генерал-фельдмаршала Люсие Марии Ромель. Не обошлось, конечно, и без памятников в городе Хайденхайм, где в 1891 году родился будущий военачальник. Выглядит памятник так: в поле под одиноким раскидистым деревом и ведущей к нему дорожкой прямоугольный кусок стены из известняка с гравировкой: Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель. На всех торжественных открытиях мемориальных досок памятников в Казармах, спуске на водоэсминца В презентациях книг о народном герое и переиздании книги самого Эрвина Ромеля "Infantire Grifft an", "Пехота атакует", написанной им после Первой мировой войны, присутствовал его единственный сын, Манфред. И как потомок, и как чиновник. С 1974 по 1996 год Манфред занимал пост мэра города Штутгарта. Переизбирали его два раза. Разумеется, мне хотелось встретиться с Манфредом Роммелем. Он давно вышел на пенсию и проживал в Штутгарте, городе, в котором родился 24 декабря 1928 года. Даже заочно было понятно, что к своему отцу он относится с большим уважением и любовью. Это не так трудно, когда твоего отца считают героем, даже несмотря на то, что работал он на благо Гитлера и Третьего Рейха. Однако Манфред, как сообщила его дочь Катрин, был тяжело болен. Впрочем, немного подумав, Катрин предложила выход. Она познакомит нас с отцом и матерью Елизалётты, но интервью даст сама, а отец, если будет в состоянии, пройдёт по комнате или просто посидит в кресле. На большее рассчитывать трудно, добавила Катрин. Отцу всё хуже, и даже полчаса интервью потребуют от него запредельных усилий. Это был жаркий июньский день 2010 года. Голубое небо с редкими белыми облачками переливалось лазурью, позволяя прямым солнечным лучам выжигать всё вокруг в тихом районе Штутгарта, где за невысокими заборчиками как кетлево прятались частные владения с ровно подстриженной травой и ещё не утратившие свой солнечный цвет и благоухающими кустами роз. Из состояния спокойствия меня выбил звонок Катрин. Она сообщила, что по семейным обстоятельствам у неё приболели дети, она не может оказаться сейчас с нами. Все её планы, включая рабочий график, пошли насмарку. Я взглянула на часы. Съёмка в доме Ромели должна была состояться через полчаса. Затаив дыхание, я ждала, чем закончится сбивчивый монолог Катрин, густо сдобренный извинениями. Нет, нет, сказала она вдруг, верно истолковав моё напряжённое молчание. Не беспокойтесь, съёмка состоится, но без моего участия. Родители вас ждут, только постарайтесь не слишком напрягать папу. Вы когда увидите его, всё сами поймёте, у него болезнь Паркинсона. Он страдает уже почти 15 лет, сидит на лекарствах, из-за которых получил ещё и целый букет новых заболеваний. Извините, что говорю это. Но раз он не отказался сниматься, значит, возможно, чувствует в себе какие-то силы. Мы рыновато приехали, нужно подождать, заметил Сергей Браверман, пока оператор вытаскивал технику из багажника машины. Мы лениво перебрасывались репликами. Да, ещё полчаса. Я снова посмотрела на часы. Стрелки ползли так же медленно, как облака на безветренном небе. А ещё это солнце, эта жара. Сергей заметил, что снимать мы будем в доме. Судя по всему, Манфред вряд ли в состоянии выйти на улицу. А знаешь, как, оказывается, называют Манфреда здесь? Как, Сергей подавил зевоту. Мистер Штутгарт. Судя по всему, его любят. И всё же, удивительное дело, он ведь сын того самого Роммеля. Разве не странно, в принципе, что соратник Гитлера герой? Он всё-таки военный и беспартийный, заметил Сергей. И говорят, помимо того, что талантливый стратег, порядочный был ещё и человек по отношению к своим войскам и к пленным. Был бы он таким милягой, окажись на восточном фронте, подумала я и сказала вслух. Это повод называть в его честь улицы и открывать памятник? Возможно, есть что-то, чего мы не знаем. Намекая, что он был в активном сопротивлении в рядах Сергей задумался. Вряд ли. А что, в Германии все радостно принимают памятники и все новые и новые книги о подвигах Эрвина Роммеля? Не все. За некоторое время до съёмок в Штутгарте я прочитал несколько материалов в местной прессе. Всё-таки были те, кто не желал мириться с тем фактом, что Эрвин Роммель национальный герой, память о котором нужно трепетно беречь и увековечивать. К примеру, казармы Роммеля В 2007 году под давлением общественности были переименованы. Оказалось, что в конце 90-х годов на эту тему развернулся целый диспут, в котором участвовали Берлин Цайтунг, Франкфуртер Рундшау и другие уважаемые в Германии печатные издания. Недовольство некоторых граждан памятником Эрвину Ромелю в Хайденхайме началось ещё раньше, чем разгорелся скандал с казармами. В 1985 году активисты Friedensbewegung накрыли памятник чёрным саваном, на котором белыми буквами было написано: "Dem Nace Helden ein Denkmal". Спустя 23 года, в 2008 году, неизвестные вандалы подправили баллончиками надпись на памятнике. Так, вместо "Generalfeldmarschall Erwin Rommel" появилась другая. Фашист, генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, нацизав. Фашистский генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, нацистская свинья. Ущерб памятнику власти тогда оценили в 1000 евро. Личность генерала, которым после войны так гордились у третьего и четвёртого поколения, вызывала недоумение и согласовать службу Гитлеру и Рейху с тем, что Роммель был хорошим парнем, О молодёжи, взрослые на почве пропитанной терпимостью никак не получалось. Более того, Роммель скорее напоминал им о грязных страницах истории своей страны, которая не была столь кристально толерантна, как толерантная Германия сейчас. Да, в своей толерантности нынешние немцы, наверное, порой переходят все границы, как их предки в своей нетерпимости. Дом единственного сына генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля Манфреда стоит на тихой улочке в престижном районе Штутгарта. Для жилища градоначальника, пусть и вышедшего на пенсию, этот дом показался мне излишне скромным. Вокруг него нет ни высокого забора, ни видеокамер, ни проволоки стоком, ни даже таблички предупреждающей о злой собаке. Вдоль извилистой дорожки ползёт металлический поручень. Бывшему мэру видимо тяжело подниматься. Стоя на пригорке, я разглядывала черепичную крышу двухэтажного дома в баварском стиле и думала о том, о чём думает среднестатистический россиянин, находясь у дома немецкого градоначальника. Это были непечатные мысли о том, отчего здесь, в Германии, всё так замечательно правильно и просто. Не мерседесов Ни мигалок, ни охраны, лишь простор, ясное небо над крышей, молодые яблони и изящные кипарисы, чередующиеся с кустами роз. Территорию вокруг дома было трудно назвать огромной, и в то же время она не производила ощущения крохотного кусочка земли. Она была обустроена и ухожена, видимо, садовник наведывался сюда регулярно. Я нажала на кнопку звонка, и маленькие ворота со Скорее элемент декора и обозначение границ частной собственности, чем попытка оградить участок от любопытных глаз прохожих, открылись. Мы с Сергеем и оператором сошли вниз по дорожке и оказались у входа в дом. Слева от входной двери стояла огромная деревянная скамейка. Мне тут же подумалось, что неплохо было бы упросить Чито Ромели выйти и посидеть на ней, чтобы получился хороший кадр. Мы снимем их сверху, с дорожкой, спускающейся к дому, через кипарисы и кусты роз. Если только Манфред сможет выйти из дома. Дверь открылась, и на пороге возникла пожилая женщина. Она мягко улыбнулась, постарше хихикнув, не без некоторого милого кокетства. Здравствуйте, я Ализа Лотте Ромель, и протянула сухую загорелую руку для приветствия. Передо мной стояла типичная немка. Мне показалось, что фрау Ромель далеко за 70. Судя по всему, Лизалотта и в юности не отличалась броской красотой, но она определённо была мила и трогательна. На ней была белоснежная хлопковая майка, поверх которой хозяйка дома надела тёмно-синюю хлопковую кофточку с изящным кружевом вокруг отточеи пуговиц. На шею Лизалотта повесила какетливые бусики из тёмно-синих кругленьких пластмасок. На безумянном пальце правой руки изо льота красовалось простое широкое золотое кольцо. Немецкие украшения зачастую вообще грубоваты. В кольцо был вделан зелёный камушек, совершенно точно не изумруд, скорее, не самый дорогой нефрит. Похожее кольцо я позже заметила на руке у Манфреда, что утвердило меня в мысли о том, что мы в доме Образцова показательные семьи, которая привыкла проповедовать традиционные ценности и теперь не мыслит своей жизни без них. Лизалота пригласила нас в дом, смущаясь и мило хихикая, наверное, от некоторого нервного напряжения. Она казалась несколько заполошенной, но активной и деловой, и мне стало ясно, что Манфред Ромель в надёжных руках. Как себя чувствует Герроммель сегодня? поинтересовалась я, входя в дом вслед за хозяйкой и ощущая, что внутри нет кондиционера. Нормально, он молодец, бодро ответила фрау Роммель. Проследовав за Лизолоттой, мы оказались в маленькой прихожей, потом в небольшой проходной комнате. Стены её были без обоев, зато все увешаны гравюрами в паспорту и простеньких рамочках, не согласующихся между собой. У окна старинный деревянный шкаф, на котором красовались старые железные баварские пивные кружки. Слева деревянная лестница, ведущая на второй этаж, мощные белые мешкомнатные двери и белые косяки в цвет стен и потолка. За одной из этих белых дверей в гостиной нас ждал единственный сын генерал-фельдмаршала Третьего рейха Эрвина Роммеля Манфред. Похож ли он на своего отца? Нет. Скорее он похож на огромного породистого пса, шумно дышащего и измотанного жарой. Несмотря на недуг, сгорбивший его некогда прямую спину, Манфред высок. У него огромная голова и тело под стать, и блестящие влагои карие глаза, скрывающиеся за линзами очков в тончайшей оправе. У Роммеля очень высокий лоб, над которым редеют распушённые щёткой пепельные волосы с густой проседью. должно быть, Лизалотта поколдовала над мужем перед нашим приходом. Я также отметила про себя, что у сына гитлеровского любимца безупречно прямой нос, крупные уши, пожалуй, чуть великоватые ему, и безвольно отвисшие уголки губ. Болезнь поселила на его лице гримасу пиро. Но стоило ему напрячь мышцы лица в попытке передать какую-либо эмоцию, как он остановился по-детски милым и трогательным. Тяжело дыша, он протянул мне огромную руку с мягкой ладонью. Я пожала её и тут же обняла его большого, мягкого и такого беспомощного. Тогда-то я и заметила, что он дрожит от неустойчивости. Вторая рука, которой он опирался на палку, держала вес его тяжёлого и непослушного тела. Определённо Манфред не выглядел здоровым человеком, готовым болтать часы напролёт. Вряд ли он способен был выдержать дольше получаса съёмки. Я взглянула на Лизалотту, которая, прочитав сомнение на моём лице, пожала плечами, улыбнулась и предложила нам чай и печенье. Я поблагодарила её, но отказалась, прагматично посчитав, что лучше начать съёмку, ибо чем дальше, тем труднее может быть Манфردو. "Ну хорошо", согласилась фрау Ромель, "но чай и печенье я принесу в паузе. Паузы будут необходимы", добавила она спокойно и дружелюбно. Раздалось тяжёлое долгое кряхтение. Приложив титанические усилия, Манфред опустился в огромное кресло, стоящее в самом центре гостиной, и теперь неверной рукой пристраивал свою палку к подлокотнику. Палка с шумом упала, и пока Ромель рыча от бессилия начал раскачиваться в кресле, чтобы встать с разгона, иы быстро присела, подняла её и приладила к подлокотнику. Он печально улыбнулся в своей беспомощности. и уголки губ чуть приподнялись. Я взглянула ему в глаза и поняла, что соображает он прекрасно. Взгляд был ясный и острый. Манфред, утопающий в кресле, казался огромной деформированной горой глины. Сочувствие на пару с совестью разъедало меня изнутри, ибо я понимала, каким мукам придётся подвергнуть этого человека, не пожелавшего отменить съёмку в силу своего уже постоянно плохого самочувствия. Но в глубине души я понимала, что не соглашусь по собственной воле остановить съёмку. Пока Сергей в толковал оператору, какую точку съёмки выбрать и на каких крупностях работать, я осматривала первый этаж дома, большую часть которого и занимала эта комната. На стенах висели карты, нарисованные от руки простым карандашом. Кое-где я заметила линии, прочерченные красным, предполагаемая Ромелем линия наступления. Это его. Что? Не поняла я, оглянувшись на Манфреда. Я-то думала, он задремал. Его карты. Вторая мировая? уточнила я. Нет, нет, первая. Я расскажу. Ой, сдаётся мне не расскажет. Он вообще не в состоянии рассказывать. Печальная мыслью пронеслось в голове, пока Роммель пытался шумно отдышаться после своих кратких реплик. Мне самой уже стало мучительно тяжело дышать. Трудно, когда находящийся рядом человек не может сделать большой глоток воздуха в своё удовольствие, и словно выброшенная на берег рыба судорожно открывает рот, безшумно страдая без воды. Гостиная дома Ромалей была перенасыщена предметами: картинки в разных рамочках, тарелочки, картины на стенах, полки с хаотичными небоскрёбами дисков, музыкальный центр, две большие китайские вазы, карандашницы, резные чашки из дерева, фарфоровые блюда, календарь, брелоки. На полу стопки толстых потрёпанных книг с отогнутыми мягкими обложками, справочники, исторические и юридические. На другой стене напротив входной двери дренющее окно. Спиной к окну большой чёрный кожаный диван и кресла. Рядом с диваном изящный резной деревянный столик XIX века, который на фоне остальной современной мебели казался тонконогим недоразумением. В дальнем углу комнаты огромный дубовый стол, усыпанный ворохом бумаг и газетными подшивками. Рядом дверь в другую комнату, маленькую столовую. В проём были видны массивный деревянный стол, стулья и инвалидное кресло Манфреда. По левую сторону от входной двери огромный стеклянный шкаф во всю стену. Я сразу отметила корешки биографий Эрвина Роммеля, под которые были отведены отдельные полки. Там же, за загустевшим от прикосновений стеклом книжных полок, в хаотичной последовательности были расставлены самые разные фотографии, на которых я узнавала Манфреда в период его мэрства с неизменной спутницей жизни Лизолотта. В разных строгих нарядах и шляпках. Были цветные фотографии двух малышей во всех вариантах. Как я догадалась, детей Катрин, внуков Четы Роммель. Были, разумеется, и фотографии генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля в изрядном количестве. Было видно, что отец Манфреда присутствует в этом доме и занимает значительное место. К удивлению своему, среди этих хаотично расставленных фотографий я заметила ту, что была подписана снизу Роммель и Мандгомери. Это были, разумеется, не отцы. А дети. То есть Манфред, которому на фотографии было чуть за 50, и сын британского фельдмаршала Бернарда Лоуленд Гомерри, разгромившего Эрвина Роммеля в Африке в сражении под Эль-Аламейном в 1942 году. Это Манфред и сын Монти, шепнула мне проходящая мимо Лизалотта с чайником для заварки в руках. У них прекрасные отношения, несмотря на то, что отцы были врагами и бились друг против друга. два великих военачальника. Но, ну, не знаю. Сам Эрвин Роммель относился к британскому фельдмаршалу с некоторым презрением, считая, что Монтгомери не столь даровит и обладай он Роммель такими же ресурсами, что и Монти, исход боёв в Северной Африке мог быть иным. Но надо признать, поражение в сражении под Эль-Аламейном, из которого Монтгомери вышел Монти Аламейнским, сильно подорвало здоровье генерал-фельдмаршала Роммеля. Из беседы с иеремного психиатра Леона Голденсона в Нюрнберге с Альбертом Кесселерингом, генерал-фельдмаршалом военно-воздушных сил, а позднее главнокомандующим вооружёнными силами Германии и Италии. Впадал ли Роммель когда-нибудь в такую депрессию, что его приходилось госпитализировать? Да. У Роммеля случился нервный срыв в Африке, и его госпитализировали. Он был сильно подавлен. В Эль-Аламейне он был уже не тем Ромелем, что раньше. С того момента он уже не мог выносить всё это. Одна из множества необычных версий о смерти Эрвина Ромеля состоит в том, что он, дескать, не выдержал поражения от Монтгомери и принял яд. Этот, я бы сказала, шекспировский сюжет не выдерживает критики хотя бы просто потому, что человек с молниеносной реакцией, талантливый стратег и тактик, получивший во время африканской кампании прозвище Лис пустыни, слишком долго раскачивался прежде чем испить яд. В 1942 году Роммель потерпел поражение в битве при Эль-Аламейне, через полтора года командовал группой армий Б. в северной Франции, где его шефом был фельдмаршал фон Рунштедт. Окончался Роммель в ноябре 1944. -го. Выходит, долго он тянул с ядом, который собирался принять якобы из-за Мандгомери. Хотя красивая история о рождении двух военачальников могла бы лечь в основу какого-нибудь голливудского фильма или фикшн-произведения о Третьем Рейхе. Когда мы закончили приготовление к съёмкам Лизалотта разбудила Манфреда. Роммель решил начать с начала, то есть с краткой биографии отца. Я попыталась возразить, что интересно было бы узнать о жизни самого Манфреда, на что он ответил: "Моя жизнь не так интересна, как его, но я непременно расскажу о себе, о своём отношении к отцу". Нужно сказать, принижая себя, Манфред лукавит. Он стал очень популярным политическим деятелем в Германии, проявив себя прекрасным тактиком и стратегом, хотя и не на поле брани, как его отец. Манфред один из лучших хозяйственников, коммунальных политиков в стране. Более того, он редкий пример человека, которому удалось добиться большого успеха и стать самостоятельной единицей, раздвинув рамки фамилии. И у Манфреда Ромеля наград не меньше, чем у его отца. только все за вклад в мир, а не войну. В 1987 году Манфред стал кавалером ордена за заслуги перед Атарианской республикой. 2 года спустя, в 1989, кавалером ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германией. В 1990 командором ордена Британской империи. Из рук бывшего президента Франции Жака Ширака он получил орден командура почётного легиона. 2002 год. За развитие культурных связей между Германией и Францией с 1995 по 1999 год представлял немецкий мид в контактах с Францией. К тому же, Манфред автор множества книг, посвящённых проблемам сегодняшней Германии. Устроившись напротив Манфреда, я с ужасом думала о том, как он будет рассказывать. Речь его была сбивчива и непонятна, до такой степени, что даже немец Роланд из бюро ЦДФ в Москве, к которому я позже обратилась с просьбой помочь в переводе интервью, в итоге сказал, что сделал всё, что мог. Часть слов Манфреда разобрать было невозможно, потому что когда силы покидали его во время интервью, он переходил на шёпот или бубнил себе под нос. Но, к счастью, большую часть того, что рассказал Роммель, воспроизвести можно Мой отец был родом из мещанской семьи Его отец, директор средней школы, постоянно говорил Эрвину: "У тебя есть два варианта: либо ты станешь учителем, либо солдатом". А мой отец, будучи хорошим математиком, хотел стать инженером, но мой дедушка был против. Таким образом, отец стал солдатом, профессиональным военным. И необычно при этом было то, что он никогда не воевал в России, ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй. После Первой мировой, несмотря на успехи отца пробиться в Германии было, конечно, мало шансов. Тогда приходилось радоваться тому, что ты вообще смог оставаться в рядах армии. 14 лет мой отец пробыл в звании капитана. Сегодня такое было бы невозможно в Германии. Это вызвало бы скандал, но тогда все твердили: будь счастлив, что у тебя вообще есть работа. В армии ощущалось сни желание вновь воевать. Это касалось не только Германии, всех и французов, и англичан. И Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, сначала постоянно заявлял: "Да, я пережил войну. Я был ефрейтором. Я никогда не начну новую войну". Но в действительности он запланировал войну с самого начала. Эрвин Ойген Йоханнес Роммель во время Первой мировой войны служил в Альпийском батальоне на горной границе с Италией, во время итальянской кампании и Румынии, во время румынской. В ходе боёв у горы Капаретто Роммель захватил важные стратегические позиции и вынудил сдаться противника, превосходящего немцев количеством. За это он, молодой офицер, получил высшую военную награду Пруссии орден Курльёмерит за заслуги. В 1914 году он получил железный крест второго класса, а в следующем году первого класса. На кресте Роммеля цифра 1914, и крест этот находится в историческом музее в Баден-Вюртемберге. Манфред Роммель передал туда все награды генерал-фельдмаршала себе оставил семейные фотографии, несколько карт с Первой мировой, пачки писем отца ему и матери и приказы за подписью Роммеля. Даже маршальские жезлы у Манфред передал в музей. В октябре 1917 года Эрвин Роммель был произведён в капитаны. После подписания Версальского договора продолжил службу в Рейхсвере. командовал батальоном, служил инструктором в Дрезденской пехотной школе, преподавал в Потсдамской военной академии. Двадцатые годы для Роммеля семейные. Он женился на Люсие Марии Моллин, и в 1928 году на свет появился их единственный сын Манфред. В 1936 году Роммель, профессиональный военный, был назначен работать с Гитлерюгендом, которым управлял Бальдор фон Шырах. с его сыном я встречалась в Мюнхене. Но Ромель, общего языка с фон Широхом не нашёл. Полученное им назначение руководителя военной подготовки членам Гитлерюгенда явно было лишь одной из ступеней к высшим командным постам. Позже я узнал, что Ромель отнюдь не был доволен этим назначением и постоянно конфликтовал с руководителем этой организации Бальдуром фон Широхом. фон Ширах никогда не служил в армии, и его идея о том, что молодыми людьми должны командовать их же сверстники, привела к тому, как Роммель и предсказывал, что Шнёзельс командовали своими отрядами, сидя в больших сверкающих Мерседесах, словно они были командирами корпусов. Во всяком случае, Роммель вскоре отказался от этого поручения, причиной чего было поведение Шираха. Ширах, по его мнению, был чересчур властным и бестактным, и Роммель называл его просто, думой юнге, глупый мальчишка. В 1937 году Эрвин Роммель опубликовал свои военные дневники под названием Пехота атакует, которые были высоко оценены и военными, и Адольфом Гитлером. Манфред тяжело застонал и закрыл глаза. На секунду мне показалось, что его тяжёлое дыхание вдруг оборвалось, и он умер. Но живот его снова начал вздыматься. Через минуту он открыл глаза и вдруг сказал: Про Польшу. В 1939 году Гитлер и Сталин поделили Польшу, как известно, и войска обеих сторон вошли туда. Нужно сказать, что моя мать Люсие Мария была родом из Польши, хотя она прекрасно говорила по-немецки. Я даже не знаю, владел ли она как следует своим родным языком, вряд ли. Так вот, у мамы были два кузена, жившие в Польше. Один был католическим священником, другой офицером в кавалерии. Сразу после начала войны с Польшей мой отец, который тогда был генерал-майором и начальником штаб-квартиры фюрера, приехал и подтвердил, что является родственником этих двух кузенов, что их не надо трогать. Но спустя несколько дней Обоих кузенов матери убили немецкие экстремисты. Поэтому по этому поводу мой отец написал несколько писем большим начальникам, в частности Рейхсфюреру СС Гиммлеру. И Гиммлер ответил отцу, что они, наверное, погибли из-за непогоды. Это было необычное утверждение. На самом деле это была типичная акция по ликвидации польской интеллигенции. Русские были нашими союзниками. Многие были рады этому обстоятельству. Но в верхах не было сердечной теплоты и дружеских чувств. Гитлер заговорил о войне с Россией в 1940 году после французской кампании. Присутствовал ли ваш отец на параде в честь взятия Польши? Вероятно, мой отец присутствовал там. Он же был высшим чиновником, который отвечал за организационные вопросы в штаб-квартире. Правда, в Польше он ещё не командовал войсками. Но будучи начальником штаб-квартиры фюрера, мой отец хорошо ладил с Гитлером, при этом избегая политических вопросов. Он был военным и не интересовался политикой, закрывая глаза на то, что происходит вокруг. Но я не оправдываю его нет. Отец не сразу понял, что происходит, если говорить об убийствах евреев. Ведь при диктатуре возможны такие дела, о которых народ даже не догадывался. А у вас тоже было так, когда расстреляли польских офицеров, СССР и Россия позже открещивались от Котыни, причём многие искренне не подозревали, что такое может быть. Так что слухи про массовые убийства евреев мало кто воспринимал серьёзно. Хотя это ужасно. И если бы ты в конце 30-х сказал, что мол у нас в Германии уничтожают людей, тебе бы возразили. Зачем врёшь, очерняя отечество? За такое ведь можно и в тюрьму. В общем, Гитлер очень высоко ценил отца, всегда принимал его чрезвычайно приветливо. Геббельс также считал отца чрезвычайно эффективным человеком. Одно время мой отец был, согласно соцопросам, самым популярным генералом в Англии и в Америке. Дело было так: В 1941 году Роммель, отдавая себе отчёт, что поступает дерзко, попросил фюрера назначить его командиром танковой дивизии, не будучи танкистом. Но Гитлер согласился и поручил ему командовать 7-й танковой дивизией. Но всему этому предшествовала вот какая история, записанная Хайнцем Вернером Шмидтом со слов самого Эрвина Роммеля. Господин генерал, как вы познакомились с Гитлером? Я навострил уши. Роммель откинулся на спинку сиденья и задумался. Потом предался воспоминаниям, что случалось с ним крайне редко. Я состоял при штаб-квартире фюрера, когда он впервые заметил меня. К тому времени я уже довольно долго служил здесь, эдский незаметный подполковник на второстепенной должности, сказал он. Да, я был мелкой сошкой. Нечто вроде коменданта лагеря, в котором располагалась штаб-квартира здесь, в Африке. Это означало, что я отвечал за транспорт, меры безопасности и другие скучные организационные материи. И вот в день партии, очень хлопотный день, я получил приказ от Гитлера о том, что он хочет уехать на следующее утро в сопровождении шести машин не более. Я должен был сделать так, чтобы к этому кортежу ни при каких условиях не присоединилось ни одна машина. Когда наступило утро и Гитлер собрался уезжать, я увидел, что площадь перед штаб-квартирой запружена автомобилями, в которых сидели министры, генералы, гауляйтеры и другие птицы высокого полёта. Но я был готов к этому. Когда автомобиль, в котором сидел Гитлер, уехал, я пропустил пять машин, потом встал на дороге и заградил путь шестой. Она остановилась, и я передал её пассажиру, уже не помню, кто это был, кажется, какой-то министр, приказ Гитлера. Как же он разорался в ответ. Он вопил, что какой-то паршивый подполковник мешает ему, высокопоставленному лицу из окружения Гитлера, выполнять свои обязанности. Надутый осёл. Гитлер в тот же вечер вызвал меня и вместо выговора выразил свою благодарность. Он не ожидал, что его приказ будет выполнен и что ему удастся уехать без помех. После этой встречи меня стали часто приглашать на вечерние беседы за столом Гитлера, где он разговаривал со мной о моей книге "Пехота атакует", которую я написал после Первой мировой войны и которую он прочёл с большим вниманием. После этого он, по-видимому, решил, что я толковый парень. СУмичем Автор книги Величайшая победа Ромеля уверен в том, что англичане ценили Ромеля выше, чем высшее командование германской армии. Это засвидетельствовал даже Уинстон Черчилль, выступая в палате Общин в январе 1942 года. Нам противостоит очень отважный и умелый противник, несмотря на разделяющий нас огонь войны. Я могу сказать, что это великий генерал. Такого же мнения о Ромале был и Окинлек, который в начале июля 1941 года сменил Уэйвелла на пост британского главнокомандующего силами Среднего Востока. Он оказался достаточно глуп, чтобы отдать следующий приказ. Всем командирам и начальникам штабов от главнокомандующего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 и доведите до сведения всех командиров, что с психологической точки зрения это дело высочайшей важности. К. Джей Окинлек. Ну а дальше началась блестящая карьера Эрвина Ромеля, о которой в подробностях можно прочитать в любой из его многочисленных биографий. Мы же непременно коснёмся африканской кампании Ромеля, но без скрупулёзности, присущей историкам. Нас эта компания интересует потому, что именно в Африке под командованием Ромеля служил человек, который тоже прославился на весь мир, человек, который стал косвенной причиной смерти генерал-фельдмаршала. Лизалотта принесла печенье и прочие сладости, большинство из которых приготовила сама. Манфред так и остался дремать в кресле, бормоча что-то себе поднос и набираясь сил. Он быстро устаёт, сказала фрау Ромель. Болезнь изматывает, но самое главное, то, что он очень хочет вам сказать, непременно расскажет. О смерти отца? Да, кивнула Элизалдатта. Для него это болезненный вопрос. Он хочет, чтобы все знали, что его отец не покончил с собой и не умер от ранения, а был убит. Истинная правда, драма, которая развернулась на глазах у Манфреда. Это ужасная история, и Манфред мечтал бы, чтобы во всех учебниках истории о смерти его отца написали правду. Вы не представляете, сколько было разных версий вплоть до того, что в 1944 году Роммель отказался воевать в гитлеровских войсках и покончил с собой. Такое пренебрежение фактами Манфреда расстраивает. А муж на всю Германию толдычит с 1945, -го. отец не убивал себя из-за Монтгомери, сопротивления, страха в конце концов, отец был вынужден убить себя. Потом Лизалотта показала пальцем на круглое печенье, которое она принесла на подносе. Попробуй-ка вот это, оно удалось, кажется, лучше всего. Я тут, раздался вдруг голос Манфреда, звучал он уверенно. Я в порядке. Может, и мне дадите? Лизалотта помогла мужу встать с кресла и подвела его к столу. Манфред тут же потянулся к печенью круглому. Манфред, я говорю Тане, что твой отец не покончил с собой. Нет, нет, сказал Манфред. Его убили. Гитлер, констатировала я, зная ответ. Да, согласился Роммель, глядя на меня. И эту историю я просто обязан вам рассказать полностью, как смогу. Быть может, это в последний раз, когда я смогу её рассказать. После чаепития, воспользовавшись временным улучшением состояния хозяина дома, я попросил Манфреда и Элизалetty выйти на улицу и немного посидеть на скамейке. Так хоть будет план снятый на натуре, и Манфред будет показан не только беспомощным стариком в кресле, Я спросила присевшую рядом Лизалотта, как и когда они познакомились с Манфредом и давно ли живут здесь. Она тихо рассмеялась, несколько смущаясь камеры. Мы владеем этим домом с 1954 года. Обознакомились в поезде. Оба учились в городе Тюбингенне в университете. Манфред изучал юриспруденцию, а на выходных мы вместе возвращались из Тюбингена в Ульм, болтали, общались. А потом поженились, и у нас родилась наша любимая и единственная дочь Катрин, неожиданно громко сказал Манфред. А сейчас она уже взрослая женщина, сама мать двоих сырванцов. Девочку зовут Зара, а мальчика Денард. Лизолетта закивала, как китайский болванчик. Ох, наши любимые внуки. Вы ведь взяли фамилию мужа? поинтересовалась я у фрау Ромель. Вы знали, что это за фамилия? Легко ли решились её взять? Ой, в наше время было принято брать фамилию мужа. Так что я ничего не имела против, чтобы стать Лизалоттой Ромель, и фамилия очень достойная, ею можно гордиться. Манфред довольно кивнул. Тут и без всяких вопросов было ясно, как сын относится к отцу. Кстати, вы знаете, дедушка и бабушка Лизалотта, они греки из Константинополя, сказал Манфред и тяжело вздохнул. Я взглянула на Лизалотта. Вот тебе и типичная немка. Но никто из моих предков не был связан с армией, не был военным, добавила она и улыбнулась Манфреду. А я вошла в семью Эрвина Роммеля. Если позволите, Герр Роммель, я ещё спрошу вас про фамилию. Вы же были мэром Штутгарта трижды, не без детской гордости добавил Манфред, справившись с неверной рукой и подняв указательный палец. А теперь у города новый герой, господин Шустер, которого, между прочим, я порекомендовал. Избиратели и в это мне поверили. Вот. Кстати, об избирателях. Ваш отец, как я поняла, фигура неоднозначная. С одной стороны, в честь него называют улицы, с другой, он всё-таки гитлеровский генерал-фельдмаршал. Как можно было в послевоенной Германии с такой фамилией строить карьеру политика? Вас избрали сторонники отца? оставшиеся сторонники нацистов, те, кто просто уважает Рอมмеля, какую роль сыграла фамилия в вашей карьере? Вначале фамилия отца мне очень помогала. В глазах многих мой отец был героем. Уважение к его имени у избирателей было несомненно. Я получил большое количество голосов, около 2/3, хотя соперничал с очень мощным противником. Я знаю, что большинство солдат, служивших у моего отца, голосовало за меня. Но ведь фамилия это просто фамилия. Если тебя избрали, но спустя 2 года у тебя ничего не получается, то любой скажет: "Господин Ромель, вы всё-таки идиот, и на вас природа отдохнула". Но на следующих выборах за меня снова проголосовали, уже как за меня, а не как за потомка Ромеля. И потом ещё раз. Тогда имя отца уже не играло никакой роли. Но фамилия обязывает, конечно. Ко мне всегда подходили с определённой меркой. Как чиновник, я сталкивался с этим постоянно, даже до того, как стал мэром, ещё когда работал в Министерстве финансов. Кстати, я вспомнил забавную историю. Моя дорогая Елизалотта в своё время работала преподавательницей при монастыре Святой Екатерины, и дочь председателя нашей компартии училась у неё. Хорошая, прилежная девочка. Она, кстати, потом продолжила своё обучение в Москве и вернулась обратно. Настроение у фрау Ромель было прекрасное. Она с нежностью смотрела на мужа, ей нравилось, что он оживился. Манфред явно общался с большим удовольствием, делая иногда предупредительный жест рукой, чтобы не дать Элизалотте прервать его. Да-да. Элизалотта -да. постоянно поддерживала её, эту дочь коммуниста. В общем, когда эта девочка вернулась из Москвы, Я как раз стал кандидатом на пост мэра Штутгарта, и она подошла к моей жене и сказала: "Как дочь коммуниста, я не могу голосовать за вашего мужа. Я хотела бы, но это неправильно. Я просто прошу вас передать это ему". А я ей ответила: "Ну зачем ты мне это говоришь? Я всё понимаю и без слов". Тихо рассмеялась Лизалотта. "Но это было очень по-мелкобуржуазному трогательно", добавил Манфред. Дурацкое, конечно, сравнение, но Лиза Лотта с мужем казались мне милыми голубями. Она сжала своей рукой его большую руку и следила за каждым его словом, радуясь, когда у него получалось говорить без одышки и чётко. Мне очень жаль, что вы не можете увидеть нашего кота, посетовала Лиза Лотта, забыв про работающую камеру. Он просто замечательный, но с утра убежал гулять. А у моего отца была собака. сказал Манфред, точнее, две собаки. Так странно вышло, что обе собаки терпеть не могли людей в униформе, и когда кто-то из подчиненных приходил к отцу, нужно было сразу запирать дверь, иначе собаки лаяли как безумные. Помню, Манфред часто и прерывисто задышал. Это было похоже на счастливый смех человека, вспомнившего забавную историю из своей юности. Собаки как-то не усидели в комнате и вышли И какой-то младший сержант, спасаясь от них, залез на отцовский стол. Отец вошёл в комнату и сказал ему: "Вы же мужчина, как же можно так бояться собак? Может, вы расскажете ещё немного о вашей карьере? У вас такие ордена", напомнил я Манфреду. "Собственно, я всё сказал про политическую карьеру. А ордена я ими горжусь, но никогда ими не жил". Может, вас интересует моя военная карьера? Я ведь начинал в Люфтваффе, служил в ПВО, воевал во имя Третьего Рейха и даже хотел вступить в СС. Я посмотрела на Манфреда Мёра с нацистским прошлым и сына человека, который был одним из любимейших генералов Гитлера до 1944 года. Да, я мечтал вступить в СС, продолжил Манфред Троммель. Но отец был категорически против. Нет, только не туда, не к Гиммлеру. Там люди полностью подневольные. Им скажут убивать мирное население и детей, они пойдут убивать. Помню, он сказал: "Пока я жив, я буду решать, где тебе служить. В СС ты не пойдёшь ни в коем случае". Манфред тяжело вздохнул и что-то пробормотал себе под нос. Я не переспрашивала. Казалось, он выдохся и замолчал. Но секунд через 10 продолжил. Мне тогда было лет 13-14, и я, конечно, мечтал попасть в дивизию из членов ГитлерюгендаприсС, которая была сформирована в 1943 году. Это было очень круто. Но дивизия эта в итоге понесла страшные потери в Нормандии. Ребятам было от 16 до 18 лет. Они были хорошо обучены и потом брошены в оборону. В общем, Дивизия начала воевать с численностью состава в 22.000 человек. Это было 7 июня во Франции, а в конце сентября осталось, по-моему, лишь 800 человек с тремя танками и с несколькими единицами противотанковых орудий. Вам повезло. Да, отец был прав, сказал Манфред и вздохнул. Он во многом был прав. устроившись в кресле и окутав себя полумраком гостиной, что создавал приятный контраст с выбеленной картинкой на улице, манфред продолжил тему своей военной карьеры. Уже в возрасте 49 лет я имел звание генерал-лейтенанта, и никто мне в этом не помог. Недавно один полковник заявил мне: "Господин Роммель, в Третьем Рейхе ваш отец был слишком быстро повышен в должности". Я ответил: Мой дорогой друг, я тоже был быстро повышен в должности и в конце концов оказался в той же тарифкационной группе, что и мой отец. И тогда мой собеседник стушевался и не нашёл, что ответить. Манфред откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Заговорил он после долгой паузы. Сталин и Гитлер, сказал он чётко и снова замолчал. Поспорим, тихо предположила я, что вы сейчас обрушитесь на Сталина, уравняв его с фюрером. А что? тяжело задышал Манфред. Была большая разница. Впрочем, Сталин всё же, конечно, не стоит хвалить Сталина, но Сталин выглядел чуть внятнее, как мне кажется, в том смысле, что он добился того, что советскую промышленность эвакуировали на восток. Без этого Советский Союз был бы повержен. И кроме того, Сталин не так яро вмешивался в дела управления войсками, оставляя это на откуп советским маршалам. Гитлер же все решения принимал сам. Склонившись над картой, он отслеживал передвижение армий своим карандашом, ставил галочки и говорил: "Хочу, чтобы было так". А положение на западном театре военных действий тогда бои шли только на территории Северной Африки. Гитлер и здесь стремился вникать во все подробности. Роммель неоднократно вызывал недовольство Гитлера тем, что очень невнятно докладывал вставку о передвижении своих войск, то есть попросту скрывал от неё истинное положение дел с целью неожиданно преподнести сенсационную новость о полностью изменившемся положении на фронте. Гитлер бурно негодовал, но питая сильную симпатию к Роммелю, закрывал глаза на его поведение. А вот те же воспоминания Шпеера о встрече Роммеля и Гитлера в 1943 году. Он был очень вежлив с Гитлером, но держался несколько отстранённо и почти демонстративно не называл его мой фюрер. Для Гитлера Роммель был профессионалом высокого класса, способным, как никто другой, отразить атаки войск западных союзников. Лишь поэтому он так спокойно воспринял его критические замечания. Видимо, Ромель подумал, что бессмысленно приводить какие-либо доводы человеку со столь дилетантскими суждениями. Во всяком случае, в ответ он только пренебрежительно и даже несколько сочувственно улыбнулся. Ромель, как профессиональный военный и индивидуалист по своей натуре, не слишком скрывал, что считает Гитлера дилетантом, которому не следует вмешиваться в работу профессионалов. Более того, он исполнял приказы фюрера, исходя из их целесообразности, и пока он одерживал блестящие победы, это неповиновение ему сходило с рук. Поставленный командовать африканским корпусом в начале 1941 года, генерал-лейтенант Эрвин Роммель вскоре стал генерал-полковником, а потом и генерал-фельдмаршалом 22 июня 1942 года, получив награду из рук Гитлера, Новое звание было присвоено ему после победы 20 июня 1942 года в битве за Tobruk, самую укреплённую крепость Африки. Считалось, что взять её невозможно. Это был главный плацдарм союзников, и хотя его пытались штурмовать множество раз, выбить защитников из крепости не удавалось. У Роммеля получилось. К июлю его армия, потеснив превосходящую численностью армию союзников, уже находилась под Эль-Аламейном. Это при том, что с каждым днём положение войск стран Оси ухудшалось, сказывалась колоссальная нехватка топлива, орудий, людей. Роммель ждал подкрепления, но подкрепление пришло лишь к войскам союзников, и не только в виде техники. 15 августа появился и новый командующий английской армией, тот самый Бернард Лоу Мантгомери. которому суждено будет стать Монти-Аламейнским. В 20 числах октября Роммель по болезни находился в отпуске на горном курорте, когда 24-го раздался звонок от Гитлера, требующего его прервать лечение и срочно вернуться в Африку. Когда генерал-фельдмаршал оказался на поле боя, сражение за Эль-Аламейн было уже проиграно. Роммель понимал, нужно отступать, обороняться бессмысленно. Манфред. Гитлер и Муссолини постоянно приказывали: "Остановитесь, победа или смерть". Отец понимал, что это полный идиотизм, и долго думал, стоит ли подчиниться, но в итоге сделал так, как потребовал Гитлер, понимая, что это абсолютный тупик. Он-то хотел сохранить своих людей. Манфред имеет в виду депешу Гитлера Роммелю от 3 ноября 1942 года.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 так как сам всегда требовал беспрекословного повиновения от своих солдат. Но уже вечером 4 ноября, рискуя попасть под военный трибунал, Лис пустыни решил попытаться спасти остатки своих войск и отойти на рубеж Фука. 5 ноября фюрер, который получил известие о ситуации с африканским корпусом, сообщил Роммелю, что он согласен на отвод армии, но позиция эта оказалась занята танками Монтгомери. Практически за 2 недели танковая армия Африка была отброшена на 1000 км назад в Тунис. 8 ноября 1942 года американские войска высадились в Алжире и Мароке под командованием генерала Эйзенхауэра, что означало попадание германн-итальянских сил в ловушку. Роммелю всё же удалось провести ещё одно наступление на превосходящие силы американцев в районе Кассиринского перевала и нанести им серьёзный урон, но это не принесло ощутимого успеха. Нужно заметить, что в феврале 1943 года, а эта информация ещё сыграет важную роль в истории, которую поведает Манфред Роммель о смерти своего отца, На службу в Африку под командованием генерал-фельдмаршала в штаб 10-й танковой дивизии в Тунисе поступил человек по фамилии фон Штауфенберг, который сразу же принял участие в боях за Кассиринский перевал, и в итоге его дивизия выбила оттуда американцев. Но это была маленькая победа на фоне большого поражения. Эрвин Роммель считал, что единственным способом спасения подконтрольных ему армий является отступление и дальнейшая их эвакуация в Европу. Шансов победить в Северной Африке больше не было, что бы там ни утверждал Гитлер и как бы ни требовал побед любой ценой. Манфред Роммель. В общем, отец послал Гитлера на хер. Уж простите, с его глупым приказом. В итоге моего отца отстранили от командования в Африке, и он написал моей матери в одном письме, мол, теперь ему нужен, судя по всему, только английский словарь. И цензоры, которые вскрыли это письмо, наверное, посчитали, что Роммель готовится к тому, что попадёт к англичанам в плен, а это нехорошо. В мае 1943 года, через 2 месяца боёв, блокированные в Тунисе сушей и морем немецкие и итальянские войска под командованием генерал-полковника фон Арнима, назначенного вместо Роммеля, покинувшего Африку 6 марта 1943, командующим войсками стран Оси в Северной Африке, были вынуждены капитулировать. В конечном счёте, каждый солдат, танк и орудие, переброшенные Гитлером в Тунис в ту зиму, а также остатки африканского корпуса оказались потеряны к концу весны. А ещё больше немецких войск, чем под Сталинградом, было отконвоировано в лагеря для военнопленных. А фон Штаульфенберг прослужил в Африке недолго. Уже через 2 месяца, 7 апреля 1943 года, его автомобиль подорвался на минном поле. фон Штауфенберг потерял левый глаз, правую руку, два пальца на левой. Также он получил тяжёлые ранения в голову и колено. Врачи были уверены, что даже если этот человек выживет, то он навсегда останется калекой и уж точно лишится зрения. Эрвин Роммель об этом и знать не знал, поскольку уже месяц как покинул Африку, а знал бы, вряд ли придал большое значение ранению этого человека. но пройдёт чуть больше года, и окажется, что его собственная судьба и судьба Клауса фон Штауфенберга будут связаны между собой и в итоге оборвутся, подобно тонким нитям. До июля 1943 года Эрвин Роммель восстанавливал силы, лечился. За африканскую кампанию лично от Гитлера Роммель получил рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. В конце ноября 1943 года Ромеля отправили во Францию. А 31 декабря он получил под своё командование группу армий Б, непосредственно подчиняясь фельдмаршалу фон Румштетту. Он также был назначен генерал-инспектором, и в его сферу деятельности входила оборона Атлантического вала. Как известно, 6 июня 1944 года англо-американские войска начали высадку в Нормандии. Если немцы не знали точной даты вторжения, то они не представляли также, где оно может произойти. Рундштедт и Роммель были уверены, что районом вторжения станет Па-де-Кале, где Ла-Манш наиболее узк. Здесь они сосредоточили свои самые крупные силы. В конце марта поразительная интуиция подсказала Адольфу Гитлеру, что главным районом вторжения станет Нормандия, поэтому он приказал в течение последующих нескольких недель перебросить значительные средства в район между Сеной и Луарой. Следите за Нормандией, не уставал предупреждать он генералов. Тем не менее, Рундштдт и его генералы средили скорее запада Коле, чем за Нормандией. Шпейдель позвонил Роммелю домой около 6:00 утра 6 июня 1944 года. Татьяна Фрейденсон, и фельдмаршал срочно выехал на машине обратно, так и не встретившись с Гитлером. Однако в штаб группы армий Б он прибыл лишь в конце дня. Роммель опоздал, точно так же, как опоздал к началу битвы при Эль-Аламейне. Впрочем, вряд ли исход битвы полностью зависел от него. бледный от бессонницы, писал позднее Шпейдель про Гитлера Татьяна Фрейдэнсон, нервно перебирая свои очки и целый набор цветных карандашей, которые он держал между пальцами, он сидел, сгорбившись в то время, как фельдмаршалы стояли. Его гипнотическая сила, казалось, иссякла. Он отрывисто и холодно поздоровался. Затем громко и желчно стал выражать своё недовольство по поводу успешной высадки союзников, ответственность за которую он пытался возложить на командующих. С беспощадной откровенностью Эрмиль заявил, что борьба против превосходящих сил союзников в воздухе, на море и суше является безнадёжной. После поражения немецкой армии под Сталинградом Эрвин Роммель уже не скрывал своих пессимистических взглядов. Война проиграна. У Роммеля сдали нервы, он впал в уныние, раздражённо заметил Гитлер: "А в наши дни, если хочешь чего-то достигнуть, нужно быть оптимистом". После этих слов судьба Роммеля была предрешена. Из разговора тюремного психиатра Леона Голденсона с генералом СС Зэпом Дитрихом: "Сложно измениться, поменяв род службы. Роммель на самом деле был пехотным генералом. Роммель был поспешен, хотел делать всё сразу". А потом, по ходу дела, терял интерес. Роммель был моим начальником в Нормандии. Не могу сказать, что Роммель не был хорошим генералом. При удачах он был хорош, при отступлениях впадал в депрессию.